Вот стержень понимания действительности во многом характерного для веяний, захвативших американскую литературу критического реализма в сороковые-пятидесятые годы. Диалектический взгляд на свое окружение особенно близок сердцу Бёрдана, наделенного неуемной тягой к истине, какой бы сложной и многосоставной она ни представлялась. «Да я же историк! Разве ты забыла, и...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 Парадоксы такого рода вытягающие подчас из абстрактно-логической игры понятиями преследуют герои на протяжении всего романа. И вот рождается сентенция, как бы подводящая итог всем аналогичным построениям. Добродетель человека может быть ничем иным, как слабостью желаний, а его преступление – ничем иным, как функцией добродетели.